Глаза Тараса были открыты, но ничего не видели. Губы шевельнулись, и Матвей услышал шёпот. Она была всегда свежа и приятна и верна и всегда неизменно добра, моя Еленова, любимая. Шёпот стих. Матвей снизу вверх глянул на убийцу, не особенно удивившись тому, что Елыниных стало двое, один в два раза выше другого. Конкере создал себе другую оболочку, освободив тело генерала, хотя и сохранил его облик. «Будь ты проклят!» Псевдо-Елынин только отмахнулся, и этот его небрежный жест мог стать последним для Матвея, если бы в действие не вмешались силы, превосходившие мощь монарха. Кто-то прикрыл Соболеву прозрачным колпаком пси-поля. Рядом возникли такие же прозрачные пузыри с фигурами внутри, лопнули, и взору представились трое людей. Двоих Матвей узнал сразу. Это были Инфарх и его спутница, приходившие к нему во снах. Одета и во всё белое, они походили на библейских ангелов, только что без крыльев. От мужчины веяло скрытой мощью и мужественностью. Женщина была молода и прекрасна. Монарх тьмы стал таять, исчезать, распадаться на множество капустных листьев, которые попытались охватить появившиеся иерархов со всех сторон. Однако сделать этого не смогли. С всплеском псиполя, который Матвей ощутил, как упавший на голову кирпич, иерархия остановили трансформацию и конкеры. Женщина кивнула Матвею и наклонилась над телом Горшина, а мужчина постарше, Инфарх, подошёл к монарху тьмы. Их спутник, Свиду, не уступавший Матвею по молодости, повернулся к нему, разглядывая лицо ганфайтера пронзительными серыми, почти прозрачными глазами. Значит, вы и есть Матвей Соболев. «Я представлял вас другим. А вы кто?» – с трудом выговорил Матвей. Как всегда, выход из состояния пси-резонанса сопровождался приступом слабости, и больше всего в данный момент ему хотелось лечь и уснуть. «Я дикарх», – сказал прозрачно-глазный незнакомец, хранитель десятой ступени внутреннего круга. «В мои обязанности входит контроль границ запрещенных реальностей». Матвей смотрел непонимающе. Дикарх добавил с едва заметной улыбкой. Земля данной трансфузии входит в число запрещённых реальностей. Вселенная тоже иногда ошибается, порождая подобные аномалии. И кто же нас э, нашу реальность э, запретил? Закон. Однако на земной язык он не переводим. Не существует даже приближённого понятия. Но этот закон сработал по известной причине из-за появления человека. Вернее, Из-за расщепления его души на дьявола и ангела Вселенная уже рождала подобных существ, в том числе и на земле И заканчивалась их эпоха вселенскими катастрофами «Вы говорите так легко! Разве вы сами не человек?» «Чисто внешне» – Дикарх тихо рассмеялся «Но рожден я, как и вы, земной женщиной В месте, которую вы называете Шамбалой Около трех тысяч лет назад Поэтому я еще достаточно молод» Матвей проглотил ком в горле, перевёл взгляд на женщину, склонившуюся над тем, кто называл себя человеком круга. Что с ним? Он умер? Декарт тоже посмотрел в ту сторону. Для данной реальности, да, но мы постараемся, чтобы он прошёл свой путь до конца в другой запрещённой реальности, несмотря на свои ошибки. Какие же ошибки он совершил? О, достаточно серьёзные, чтобы перекрыть ему доступ к информации круга. Например, Дикарх смерил Матвея взглядом, снова улыбнулся. «Почему вас это интересует? Потому что он погиб, и потому что я, возможно, сберу его путь». «Ваш путь? Ваша карма, ганфайтер». Что касается Горшина, то он нарушил много законов круга, из-за чего и стал отступником. Например, он проигнорировал закон минимальных последствий, приступил закон ненасилия, отверг принцип недеяния, известный на земле под названием Уэй и Мугэ, исповедовымой даосской философией. Кроме того, он изначально не принял законно интеллектуальной чистоты, по которому мышление человека круга не должно нести эмоциональной окраски. В чём же это выразилось? Он любил женщину земли, и когда она погибла от руки монарха, можно сказать и так. После её гибели он дал клятву отомстить, а месть несовместима с поиском и хранением истин. Матвей криво усмехнулся. Тут у меня с ним полное совпадение взглядов. А как выглядит нарушение принципа недеяния в его исполнении? Создание организации под названием СтопКрим, например. Или коррекции вашей пси-сферы. Со стороны, где инфаркт беседовал с укращённым монархом, раздался звонкий щелчок. Будто выстрелил арбалет. Матвей напряг зрение, пытаясь разглядеть, что делают иерархи. Но ничего особенного не увидел. Исполинская фигура Канкеры колебалась, как облако дыма, и готова была расстаять окончательно. Матвей кивнул на нее. «Что вы с ним делаете?» «Ничего», — ответил Гекарх флегматично. «Если бы не деятельность незавершенного, я имею в виду Горшина, монарх никогда не послал бы своего эмиссара Канкеры в запрещенную реальность, зная об ответственности». «Так это не монарх?» Матвей был ошеломлен. Дикарх с любопытством глянул на него, покачал головой, но ответил без насмешки или пренебрежения. Конечно, нет. Монарх мы живёт в иных реальностях, или как у вас принято говорить, в иных пространственно-временных континумах. Даже появление его призрака серьёзное нарушение психоэкологии вашей вселенной. А появись он здесь константно как личность? Ещё один струнный металлический щелчок прервал Дикарха. Фигура Конкерры исчезла. Инфарх спрятал что-то сверкающее в складке своего плаща, подошёл к женщине, склонившейся над горшином, тоже наклонился, и оба распрямились, повернувшись к беседующим молодым людям. Между ними произошёл мгновенный мысленный обмен, который Матвей всё же уловил своим ещё несовершенным телепатическим приёмником. Инфарх кивнул, а глаза женщины стали печальными. Они поняли, что решил Матвей, хотя сам он этого ещё не знал. Прощайте, ганфайтер, сказал Дикарь, протягивая Матвею руку. Может быть, когда-нибудь ссвидимся. В другой жизни, улыбнулся Матвей через силу. Зависит лишь от вас. Хотите совет? Валяйте. Хотя не уверен, что я ему последую. Высшие истины не достигаются кулаком и мечом. Сможете ли вы понять это? Не знаю. Матвей метнул взгляд на Елынина, который, похоже, приходил в себя. Но этот человек не достоин жить ни в одном из миров, даже в запрещенной реальности. Инфаркт покачал головой. Вы не станете от этого счастливее юноша. Даже если вы уничтожите всех главарей купола, система останется жить, и на смену старым придут новые убийцы. Так будет до тех пор, пока человечество не изменится в корне. Но мы не можем осуждать ваше решение, потому что вы еще не человек круга, и станете ли им, неизвестно. Во всяком случае, даже я этого не знаю. Мы торопимся. Прощайте. Все трое сделали одинаковый жест, прижали ладонь к сердцу и исчезли. Вместе с ними исчезло и тело Тараса Горшина. В центре странной архитектурной пречуды, оставшейся от разрушенной дачи, стояли двое Матвей Соболев и генерал Еленин. И тот и другой знали, что произошло, только восприняли это по-разному. И Матвей ещё не решил, оставить ли главного босса Купла в живых. Где Крис? тяжело спросил он. Недалеко, в полукилометре, завыла полицейская сирена. Ей это звалась другая. Это примчались машины МВД и Федеральной службы контрразведки. Еленынагляделся, кусая губы, глянул на Матвея. Взгляд его стал осмысленным и жестоким. Матвей покачал головой. Конкеры дисквалифицирован генерал. И больше не придёт вам на помощь. Сделка не состоялась. Слишком много свидетелей. Это провал, босс. Предлагаю обмен: жизнь за жизнь. Жизнь твою за жизнь Кристины. Еленын выхватил из-под мышки пистолет. То ли волк, то ли суггестор Удаф отступил, озираясь. И Матвей с пронзительной ясностью осознал, что его путь кулака и меча в этой реальности не закончен. Да, иерархи круга правы. Насилие порождает насилие, зло порождает зло, а боль боль. Но пока добро бессильно, его надо защищать, давать отпор насилию и злу. И делать это легче профессиональному воину, а не комплексующему интеллектуалу. Но, может быть, я и не прав, подумал Матвей. Пусть даже я не прав, но своих друзей в беде не оставлю. Кристина, отзовись. Я иду за тобой.